Глава 6. Для тогдашней России яркий, смешной и храбрый фильетон в газете был в новинку. Не мудрено, что хломиду заметили и стали заказывать фильетоны и обзоры уже не в Самаре, а в Нижнем, а впоследствии и в Одесском листке, где нужен был свой поволжский корреспондент. Горький никакой работы не боялся. Писать ведь по русскому выражению не мешки ворочить а он и мешки когда-то ворочил неутомимо. По подсчетам Горьковедов, за два неполных года он написал около 500 полновесных фильетонов и очерков, не считая, собственно, билетристики, принесшей ему два года спустя настоящее писательское имя. Производительность фантастическая, для тогдашней России непредставимая. Сам он при встрече с Леонидом Леоновым в Соренто в 1927-м грустно признался «в сущности, я всего лишь публицист». Леонов по собственным воспоминаниям тогда не возразил, а надо бы. Возможно, будущее охлаждение между ними имело своим истоком именно этот диалог. Конечно, всего лишь публицистом Горький не был, но газетную работу, безусловно, делал на высочайшем уровне. В России человеку всегда приходится оправдываться за то, что он умеет чуть больше. Горький был первым русским писателем, чей журналистский талант не уступал литературному. Вспоминается, пожалуй, еще Некрасов, но Некрасов газетчиком не был и не представлял, что такое 500 строк в номер ежедневного издания. «Звездным часом» горького газетчика стала первая всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года. Его репортажи оттуда в самом деле шедевры. Во-первых, все видно — живо, пластично, коротко. Во-вторых, Горький точно выразил настроение большинства посетителей выставки, ставшей в самом деле важной вехой русского самосознания. Не зря Шагинян в своей тетралогии о Ленине посвятила первый всероссийской отдельный том. С одной стороны, выставка продемонстрировала колоссальную мощь отечественной промышленности и науки, фантастическое русское богатство. С другой, обнаружила полное непонимание, что с этим богатством делать. Горький много писал о недоумении и неодобрении купцов, увидевших типографскую машину и воздушный шар, о патологически низкой культуре большинства посетителей, о рабской и необоснованно жестокой эксплуатации людей, от которых в конечном итоге и зависело все это процветание». У нас в 90-е годы прошлого века неожиданно всплыл миф о сказочном богатстве, роскоши, сытости царской России, о миллионах пудов зерна, тоннах икры, стремительном промышленном росте и прочих прелестях российского капитализма. Все это было, но были и совершенно не соответствующие этим темпам государственный механизм, и темнота, и социальное расслоение многохлеща нынешнего. Главный тон горьковских корреспонденций – Именно смесь досады и гордости. Нормальное состояние тогдашнего русского интеллигента. Столько всего у нас есть, и так мы не умеем всем этим распорядиться. Интересен тут и еще один аспект. На выставке была представлена не только промышленность, но и культура. Была тут большая экспозиция новой живописи, в том числе Врубеля. Горький оказался с молодости упрямым врагом всяческого модернизма. Расписанный в Врубелем занавес с призрачными женскими фигурами, он назвал «провал сквозь землю престарелых дев», а о прочей модернистской живописи отозвался еще резче, чем в годы социализма ругал Андрея Белого. При всей его любви к свободе и нелюбви к цензуре, в искусстве он оказался строжайшим консерватором и традиционалистом, поборником внятности». Эту неприязнь к модернизму в стихах, в прозе или в живописи пронес через всю свою жизнь. Странно, что модернисты отнюдь не платили ему взаимностью и признавали горьковский талант, сожалея лишь о невоспитанности вкуса. Глава седьмая. Корректором «Самарской газеты» служила Екатерина Волжина.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 Они обвенчались 30 августа в Самарском Вознесенском соборе. Катина семья была против, но она никого не слушала. Правду сказать, Горький самарского периода при всей своей славе фельдетониста оказался обывателем чуть ли не безумцем. Во-первых, он ненавидел тошнотворную серьезность провинциального общения и вечно выдумывал какой-нибудь бред, вроде того, что на Кавказе есть вино, от которого зеленеют уши. Обыватели охотно верили.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 И начинающим писателям. В русском богатстве был напечатан Челкаш, история об исяке, который добрее, храбрее и великодушнее подлого и жадного хозяина крестьянина Гаврилы. Челкаш снискал горькому первых недоброжелателей, увидевших в рассказе клевету на милый их сердцу народ и неоправданную лесть люмпину.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 Он всегда воспринимал ее скорее как друга. Осенью 1897 года Горький пытался устроить в Мануйловке мужицкий театр и сам дивился, с каким энтузиазмом мужики взялись репетировать пьесу Карпенко-Карова «Мартын Баруля». На спектакль сошлись из окрестных деревень. Сам украинский классик Карпенко-Карой приезжал его посмотреть, особенно восхищаясь талантом исполнителя главной роли крестьянина Якова Бородина.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 Они так и назвали его своими фамилиями и выпустили больше ста книг для массового читателя. У Горького набралось очерков не на один, а на два тома. И эта -то книга, весной 1898 года, вышла в Москве. Но сама по себе она, конечно, такой славы Горькому не сделала бы.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 только правительство. И в 1898 году, непосредственно после выхода Московского двухтомника, оно занялось таки горьким вплотную. Глава 8. Когда сегодня разбираешь эту историю ретроспективно, с точки зрения будущей горьковской славы и практически необъятного влияния,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 Даже самым яростным его противникам стало неприлично выискивать в его текстах мировоззренческие и стилистические огрехи. Он был канонизирован с самого начала своей литературной деятельности. Вышло так, что в Тифлисе был арестован горьковский сосед по съемной квартире, Федор Афанасьев, занимавшийся весьма умеренной марксистской агитацией среди железнодорожных рабочих.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 Владеет пером — готов заговорщик. Реакция настолько несопоставима с поводом, что рациональных объяснений не подберешь. В Тифлисе потянули к допросу Калюжного, который Горького первым напечатал, а в Нижний полетело предписание арестовать писателя и доставить в Тефлис для дознания. Горького арестовали в Нижнем, и 11 мая 1898 года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 Мало книг в истории русской литературы, которые вызвали бы при своем появлении столь оживленную полемику. Как только Горький оказался выпущен из тифлистской тюрьмы, на него обрушился не только шквал похвал, но и ураган ругани. Ругань это была, впрочем, политкорректна, по нынешнему говоря. Мало кто осмеливался прямо нападать на новую надежду русской литературы, вдобавок сделавшую себе имя на портретировании социальных низов. Тем ехиднее были эти скрытые нападки —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 Как правдивый художник, господин Горький служит иллюстратором их теорий. Он всем нужен, все зовут его в свидетели, как человека, видевшего предмет спора, народ и все степени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли в Нижнем этого писателя босика, говорят «поглядите, как капиталистический режим уродует жизнь народную». Но не успели они оглянуться, как нашим автором завладела другая партия – марксисты.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 Он поразительно чувствует силу, ибо сам силен, и только насильного врага безошибочно обрушивается. Главный российский класс, авангард, основа процветания страны в 90-е годы — купечество. Собственно, уже в 70-е и 80-е оно под пером Островского, Мельникова, Печерского, Лескового, Мамина-Сибиряка начало превращаться в силу чуть ли не былинную. Русское купечество — явление глубоко национальное — Любезная, кстати, и народникам, поскольку большинство купцов – выходцы из самого, что ни на есть народа. Многие поднялись из нищеты. Вдобавок уже вторые поколения купеческих семей – европейцы, образованный, утонченный класс, сохраняющий, однако, родительскую прижимистость и сметку. В силу проклятого и благословенного своего характера, все той же страсти «не соглашаться», Горький набрасывается именно на купечество – к тому времени действительно изрядно мифологизированная и опошленная живописателями купецкого быта. Каждому знакомы гастрономические и слюноточивые описания купеческих оргий, кутежей, волжской шире, причем этой речной шире соответствует и ширь нрава с упоением, описываемая бесчисленными мифотворцами. Тут вам и миллионные сделки, всегда на благо Отечества,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 И до сих пор в изобилии находятся люди, которым все это очень по душе. Купец становится главным героем новой литературы. Об руку с ним идет русский промышленник, персонаж столь же широкого нрава. И все эти лупки широко распространяются по газетной, журнальной, книжной русской словесности. Самодовольство купеческого сословия растет с каждым днем.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 Достаточно прочесть Фому Гордеева или воспоминания о нижегородском миллионере Бугрове, чтобы представить себе истинное отношение Горького к этим богатырям. Тем глупее было бы нахваливать их в присутствии Чехова, который сусальные удали терпеть не мог. Правда, в Гордееве есть один персонаж, в чьем ничтожестве можно усомниться. Яков Маякин, при всей своей юрке тщедушности, действительно в некотором смысле богатырь. И авторская ненависть к нему так сильна, что переходит местами в любование.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 Так говорит подлинный хозяин страны, ведущий класс, опорный столб и, как там еще любило называть себя купечество, одинаково снисходительно отзывавшееся об интеллигенции, дворянстве и разночинстве. Все эти огромные пароходищи, баржи, чьи они? Наши. Кем удуманы? Нами. Тут все наше. Тут все плод нашего ума нашей русской сметки и великой любви к делу. Никто ни в чем не помогал нам. Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали, вывели разбои и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше. Чьи лучшие дома в городе?